Глава двадцать девятая «Эван, к чему такая спешка? Ты же сам сказал, что они нас не увидят. Может быть, нам просто запереться и наблюдать сверху за происходящим?» «Я доверяю своей интуиции, а она мне говорит, что необходимо срочно обучить тебя, каким образом нужно использовать раздобытую антами военную гарнитуру. Дамская комната рядом, вторая дверь налево. У тебя есть немного времени, пока для нас подготовят тренажерный зал. Сходи, пока еще есть возможность, а я соберу надежную команду. Думаю, что кроме прибывшей команды у нас будут еще посетители. Надо заранее хорошо подготовиться к их приему. Вскоре мы оказались в многоярусном тренажерном зале. Он был создан для поддержки охранников в хорошей физической форме. Эван показал мне, как работает военная гарнитура в действии. Вместе с нами в помещении находились пять парней в форме охраны. Эван надел на меня гарнитуру, затем прижал ее к коже головы. В моей голове раздался щелчок. Появились виртуальные очки, засветились на руках виртуальные перчатки. «Ну что, ты готова?» – спросил он, надевая на себя полный боевой комплект. «Теперь прижми еще раз гарнитуру кожа. После того, как я выполнила команду, вокруг меня появилось четыре небольших плоских дрона, внешне напоминающих сушку. Один из охранников сидел у прозрачного экрана виртуального компьютера. Его руки порхали в воздухе. Четыре остальных парня были экипированы точно так же, как Эван. «Женя, сейчас мы обучим тебя защите от непрошенных гостей». Дак создает аватар человека. Ты в это время создаешь портал на Землю и загоняешь в него аватар. Мы страхуем. При этом никто не пострадает. Аватар будет представлять собой точную копию взрослого мужчины. Дак будет им управлять. Поэтому не расслабляйся. Все будет по-настоящему. Он подробно объяснил мне, как при помощи загрузки можно легко создать портал как можно мысленно заставить дроны стрелять, преследовать и атаковать аватара. После многократных повторений мне удалось выполнить поставленную задачу. Выражение лица Эвана стало серьезным. Он явно к чему-то прислушивался. Слегка улыбнувшись мне, он сказал, «Умница, будь готова, с минуты на минуту к нам ворвутся игроки». Сюда прибыло еще несколько команд, Ребята там непростые. Они продемонстрировали свои способности нашим сотрудникам охраны. Мы их оставили страховать нас в коридоре, чтобы дать возможность тебе обучиться. В помещении ворвалось человек 15, полностью экипированных точно так же, как мы. Нас было семеро, в два раза меньше, чем прибывших игроков. Мы рассредоточились парами по этажам. Эван заранее объяснил нам, как мы должны действовать. Сам он стал моим напарником. Мы справились со своей задачей, но один из нападавших утащил с собой в портал Эвана, прикрывавшего меня, а второй – невысокого шерва из команды охраны. Я попросила организаторов игр вытащить меня с планеты Милара. Составила отчет о произошедшем. Конечно, я нигде не упомянула, что Эван является Антом но сама решила ночью войти в состояние осознанности и связаться с Игорем. Возможно, он поможет мне разыскать Эвана. Я по-настоящему переживала за его дальнейшую судьбу, ведь в беду он попал, спасая меня. На ужин пришло совсем немного участников, буквально четыре человека. Что произошло с остальными? Они опоздали и не успели вернуться в положенное время? или погибли, пытаясь уничтожить конкурентов.